Грибоедов и Пушкин два странника русской поэзии. Удивительные и непостижимы бывают порой повороты судьбы. Знал ли Грибоедов, торопясь в Петербург с миссией вестника мира, что заселившись в день приезда в Демутов трактир, он вскоре узнает, что в этой гостинице проживает Пушкин, которого он не видел уже девять с половиной лет и за которым пристально следил издалека. Пушкин Вообще очень любил Димутов трактир, останавливаясь в нем много раз и пребывая там даже по несколько месяцев. Два месяца летом 1827, ровно год с октября 1827 по октябрь 1828 года. два месяца в начале 1829 года, около четырех месяцев зимой 1829-1830 годов. и в последний раз неделю в мае 1831 года с молодой женой Натальей Николаевной. На этот раз Пушкин поселился в гостинице еще 16 октября 1827 года, вернувшись из Михайловского. Чтобы продолжить повествование, нам не обойтись без того, чтобы не рассмотреть вкратце вопрос о взаимоотношениях двух гениев. и двух странников русской поэзии, очень сильно повлиявших друг на друга не только в творческой сфере, но и в делах странствий и службы. Начнем с совпадений, которые связали судьбы двух первых поэтов России того времени в тугой узел. Оба, Александры и оба родились в конце славного 18 века с разницей всего в четыре с половиной года в одной и той же дворянской среде. Есть данные, что они были знакомы друг с другом еще в 1809-10 годах. Как вспоминала в своих рассказах бабушки, изданных в 1885 году Янькова, виделись мы с Ганнибал еще у Грибоедовых. В 1809 или 1810 году Пушкины жили где-то за Разгуляем, у Елохово моста, нанимали там просторный и поместительный дом. Я туда ездила со своими старшими девочками на танцевальные уроки, которые мы брали с Пушкиной девочкой, с Грибоедовой, сестрой того, что в Персии потом убили. Мальчик Грибоедов, несколькими годами постарше его Пушкина, и другие его товарищи были всегда так чисто хорошо одеты, а на этом Пушкине всегда было что-то и неопрятное, и дело нескладно. Конечно, разница в возрасте двух подростков была тогда довольно существенна, но при следующей встрече оба начинающих поэта, хотя старшему из них уже удалось несколько лет прослужить гусаром, не могли не узнать друг друга лучше. Дело в том, что летом 1817 года Грибоедов и Пушкин почти одновременно поступили на службу в коллегию иностранных дел, и по роду службы они, хотя и редко, но встречались. Как вспоминала об этих встречах актриса Колосова, Грибоедов и его друзья относились к Пушкину как старший к младшему. Он дорожил их мнением и как бы гордился их приязнью. Понятно, что в их кругу Пушкин не занимал первого места и почти не имел голоса. Каратегин указывал, что никого не щадивший для Красного словца Пушкин никогда не затрагивал Грибоедова. Встречаясь в обществе, они разменивались шутками остротами, но не сходились столь коротко, как, по-видимому, должны были бы сойтись два одинаково талантливые, умные и образованные человека. Не сойтись им помешала скитальческая судьба обоих поэтов. Грибоедов уехал на Кавказ и в Персию в августе 1818 года почти на пять лет. А Пушкин в мае 1820 года за вольнолюбивые стихи и эпиграммы был выслан из Петербурга, хотя сама ссылка и была обставлена лишь как перевод поэта по службе. Он был прикомандирован к канцелярии генерала Инзова, попечителя над иностранными колонистами на юге России, впоследствии наместника Бессарабии. Так Два молодых поэта оказываются в самом рассвете сил в долгих странствиях, причем не совсем по своей воле. И, конечно, молодой Пушкин не мог знать, что суждено ему будет уехать из Петербурга на долгих семь лет. Он вернется в Москву из ссылки в Михайловском только 8 сентября 1826 года, а в Петербурге появится и вообще лишь 23 мая 1827 года. И увидит поэт за это время самые разные края: Кавказ более двух месяцев лета 1820 года, Крым три недели в августе-сентябре 1820, Украину лето и осень 1820 года, зима 1821-23 годов, Молдавию, многочисленные поездки в период с 1820 по 1823 годы. Больше всего времени поэт проведет в Кишинёве, в целом не менее полутора лет с 21 сентября 1820 по 2 июля 1823 года, и Одессе 13 месяцев с 3 июля 1823 по 31 июля 1824 года. Напомним, что поэт находился в тех краях по долгу службы, хотя он и часто писал о себе как о вольном страннике. Здесь лира и северные пустыни, оглашая скитался я. С бывшим храбрым боевым генералом Инзовым у него сложились прекрасные отношения, что очень помогало поэту по службе. По ходатайству генерала перед начальством Пушкину удалось перевестись из Кишинева в Одессу. к новороссийскому и безоарабскому генерал-губернатору Воронцову. Однако через некоторое время с новым начальником у Пушкина испортились отношения, Опальный поэт стал вести себя слишком дерзко и попросил отставки. В итоге все кончилось весьма печально. 11 июля 1824 года в Одессе было получено предписание: Пушкина исключить из списка Министерства иностранных дел за дурное поведение и выслать Псковскую губернию, в село Михайловское, где его ждало более двух лет изоляции, с 9 августа 1824 года по 4 сентября 1826 года, лишь с кратковременной отлучкой в Псков. Годы южной ссылки были одними из самых благодатных в жизни Пушкина, по сути, они сделали из него поэта, известного всей России. Достаточно сказать, что за эти годы им было создано более 125 стихотворений, в том числе Песня о Вещем Олеге, первые главы Евгения Онегина, а также ключевые для его творчества поэмы Кавказский пленник, Бахчисарайский фонтан и Цыганы. И совсем неудивительно, что в творчестве поэта засверкали совершенно новые мотивы и краски, связанные со сквозной и очень важной для него темой Востока. так уж получилось, что эта тема оказалась одной из центральных в творчестве трех великих поэтов золотого века русской поэзии: Грибоедова, Пушкина и Лермонтова. А чего вообще следовало ожидать от молодого, романтически настроенного Пушкина, перед которым открылся неведомый ему ранее мир Востока, который он увидел и на Кавказе, и в Крыму, и в частичном, обрывочном виде в Бессарабии и на юге Украины? Все эти пограничные земли империи многие века находились в орбите и военного, и религиозного, и политического соперничества России с ее южными соседями. Реалии востока были здесь просто на каждом шагу. Даже в Одессе поэт попадал в иной мир, когда за трубкой раскаленной, волной соленой оживленной, как мусульман в своем раю, с восточной гущей кофе пью. А в Крыму, в Гурзуфе, Поэт поселил героя своей незаконченной сказке Мехмета с весьма показательными характеристиками. Недавно бедный мусульман в Юрзуфе жил с детьми и женою, душевно почитал священный Аль-Коран и счастлив был своей судьбою. Народы, языки, религии и обычаи все смешалось на южных просторах России, и поэт не мог не отражать в своих стихах эту удивительную пестроту. В письме к брату Пушкин писал: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 Поэт глубже и глубже погружался в этот загадочный восточный мир и оставлял его яркие блестки, в том числе об исламе и Коране. Его таинственная сила, слова святые начертила в своих стихотворных набросках. В пещере тайной, в день гонения читал я сладостный Коран, внезапно ангел утешения, влетев, принес мне талисман. И вот уже вскоре поэт, увидевший лазурь чужих небес, полдневные края, сады татар, селения города, чуждые поля и рощи, холмы Тавриды, край прелестный, сможет с гордостью написать: Я видел Азии бесплодные пределы, Кавказа дальний край, долины обгорелы, жилища дикое черкесских табунов, под кумка знойный брег, пустынные вершины, обвитая венцом летучих облаков и закубанские равнины ужасный край чудес а когда в 1821 году вспыхнуло восстание греков против османского ига пушкин настолько рьяно рвался им на помощь как и многие другие добровольцы увижу кровь увижу праздник мести и смерти гордые ожидания писал он тогда что в Москве даже прошел слух, будто он находится в армии восставших греков. Летом же 1824 года в Одессе, находясь в тяжелом состоянии духа, поэт вообще замыслил поэтический побег из России за границу морем, в чем ему готовы были помочь Воронцовы и Вяземские. Пушкин признавался тогда, что хочется ему взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. поэт неоднократно рвался куда-то в самые дальние дали, не в Европу, даже, а в загадочные отдаленные страны, в том числе, конечно, и восточные. Хотел начать вольный бег по вольному распутью моря, и в 1823 году он выразил это своеобразным гимном океану в стихотворении, обращённом к неизвестному моряку. Дай руку в нас сердца, Единой страстью полны. Для неба дальнего, для отдаленных стран, оставим берега Европы обветшалый, ищу стихий других, земли жилец усталый, приветствую тебя. Свободный океан. В этот период у поэта появилась страстная тяга к морским просторам и ко всему, что с ними связано: кораблю, морей красавец, акрилённый, тебя зову, плыви, плыви, и ветру Ты ветер, утренним дыханием, счастливый парус напрягай. Именно в Михайловском, в глуши, во мраке заточения, поэт снова вернулся к теме своего побега, обращаясь к своему брату. Благослови побег поэта. Он объяснил свою цель побега и желание оказаться под небом дальним, в чуждой стороне, следующими строками: Иду в чужбине, прах отчизны, с дорожных отряхнуть одежд. Тема Востока и восточных странствий была отнюдь не проходной и случайной в творчестве поэта, а именно стержневой, на которую нанизывались многие произведения автора. Если все их собрать вместе, то получился бы солидный том, занимающий, по самым приблизительным подсчетам до седьмой части стихотворного наследия поэта. Перечислим лишь основные из них, созданные поэтом в 1820-29 годах для своего второго путешествия на Кавказ. Поэмы Руслана Людмила, Кавказский пленник, Гаврилиада, Бахчисарайский фонтан, Цыганы, Стихотворение Погасло дневное светило, Я видел Азии бесплодные пределы, «Черная шаль, Земля и море, Война, Довыдову, Кто видел край, где роскошью её природы, Ковидио Недавно бедный мусульман Братынскому, песнь о вещем Олеге, Таврида, гречанке, завидую тебе питомец моря смелый из письма к Вигелю, кораблю, к морю, фонтану Бахчисарайского дворца, виноград, Златый булат, буря Клеопатра, храни меня мой талисман, о дева розы яваковых, не пой красавица при мне прохладе сладостной фонтанов. Особняком в этом ряду стоит несомненный шедевр Пушкина Подражание Корану», написанный в сентябре-ноябре 1824 года в Михайловском и Тригорском, и ясно свидетельствующий о том, насколько хорошо и глубоко поэт знал не только текст, но и сам дух Корана и исламских традиций. Я тружусь во славу Корана», — откровенно писал он тогда брату из Тригорского, Суть своего замысла автор объяснил так: многие нравственные истины изложены в Коране сильным и поэтическим образом. Здесь предлагается несколько вольных подражаний, а далее поэт кратко и ясно оценил стиль и особенности Корана. Какая смелая поэзия! Он фактически всем содержанием этого цикла опроверг им же самим упомянутое мнение нечестивых. Что Каран есть собрание новой лжи и старых басен. Пушкин прекрасно понимал особую роль России в евразийском пространстве, и своими восточными произведениями, так же как и Грибоедов в своих на Кавказе и в Персии, оставил нам своеобразный наказ понимать другие народы, ценить особенности их культуры, уважать религиозные различия и ни в коем случае не делать их поводом для межнациональной вражды. Будучи знатоком истории, увлекаясь поэзией различных народов мира, Пушкин уже в 1825 году пришел к выводу, который и сегодня следовало бы иметь в виду силам, которые хотят причесать все народы под одну гребенку, не учитывая их вековых особенностей. Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувств, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу. Находясь вдали друг от друга долгие годы, Пушкин и Грибоедов внимательно следили за творчеством каждого. В декабре 1823 года Пушкин спрашивал из Одессы Вяземского: "Что такое Грибоедов? Мне рассказывали, что он написал комедию не "Нечаедаева" Полное собрание сочинений, том 13, страница 81. Позднее Грибоедов, чтобы избежать ассоциаций с Чаадаевым, сменил фамилию главного героя с Чацкий на Чацкий. В этот период Пушкин нарисовал в своей тетради первый портрет Грибоедова, а всего их в портретной рукописной галерее поэта насчитывается, по разным интерпретациям, от трех до шести, что само по себе говорит о многом. Грибоедов же упомянул Пушкина в своем письме к Вяземскому 27 июня 1824 года, рассказав о попытках переделки драматургам Шаховским в балетную форму Бахчисарайского фонтана. Полное собрание сочинений, том 3, страница 72, 73. В феврале 1826 года, находясь на Гоупвахте под арестом, Грибоедов просил Булгарина пришли мне Пушкина Стихотворение на одни сутки. А уже 9 декабря 1826 года в письме Бегичеву из Тифлиса он обратился к своему другу: "Когда будешь в Москве, попроси Чаадаева и Каверина, чтобы прислали мне трагедию Пушкина Борис Годунов. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 109-119". Кстати, в трехтомном собрании сочинений Грибоедова имя Пушкина упоминается почти 80 раз, главным образом в комментариях к произведениям и письмам поэта, что свидетельствует о разнообразных связях в жизни и творчестве двух гениев. Полное собрание сочинений, том 3, страница 661. В январе 1825 года Пушкин привез в Михайловское горе от Ума, и несмотря на отдельное первоначальное критическое замечание, Пушкин воспринял это произведение с особым вниманием, признав в нем выдающееся творение Грибоедова, а самого поэта назвав истинным талантом. Сначала 28 января он писал Вяземскому: "Читал я Чацкого, много ума и смешного в стихах, но во всей комедии ни плана, ни мысли главной, ни истины". Чатский совсем не умный человек, но грибоедов очень умен. Однако через несколько дней, успев лучше обдумать пьесу, он сообщал Бестужеву. Слушал Чатского, но только один раз, и не с тем вниманием, коего он достоин. Драматического писателя должно судить по законам им самим над собою признанным. Не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова. цель его характеры и резкая картина нравов. В этом отношении Фамусов и Колозуб превосходны, вот черты истинно комического гения. В комедии «Горе от ума кто умное действующее лицо? Ответ Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий и благородный Добрый малый проведший несколько времени с очень умным человеком, именно с Грибоедовым, и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что говорит он, очень умно. о стихах я не говорю, половина должна войти в пословицу. При этом поэт просил своего адресата: "Покажи это Грибоедову". Комедия Грибоедова оказала сильное влияние на многие произведения Пушкина, особенно на Бориса Годунова и Евгения Онегина. Не вдаваясь в подробности и не упоминая скрытых параллелей и созвучий, укажем лишь на то, что в Онегине поэт трижды прямо соглашается на ссылку «Горе от ума», В шестой главе, когда он воспроизводит строку Грибоедова, и вот общественное мнение В эпиграфе к седьмой главе со словами из комедии "Гонения на Москву", что значит видеть свет, где ж лучше, где нас нет, и в восьмой главе, где Онегин, убив, так сказать, на поединке друга, ничем заняться не умело, отправился в путешествие. Им овладело беспокойство, охота к перемене мест, весьма мучительное свойство немногих, добровольный крест. Оставил он свое селение, лесов и нивы единение и начал странствие без цели, доступные чувства одному и путешествия ему, как все на свете надоели. Он возвратился и попал как Акчацки с корабля на бал. Здесь Пушкина не только следует за Грибоедовым, который писал о чувствах, которые во мне даль не даль дальне охладило, ни развлечения, ни перемена мест, но и прямо сравнивает Онегина с Чацким, загадывая нам очередную загадку. А где же странствовал главный герой пушкинского поэтического воображения, там же где и Чацкий? Вспомним, что Чацкий появляется зимним утром 1819 года в московском доме Фамусова после того, как он провел три года где-то в далеких краях, проехав на лошадях больше 700 верст, видимо, из Петербурга в Москву. Очевидно, что в Россию Чацкий прибыл водным путем, вероятнее всего, с лечебных вод в Германии. В комедии упоминается также, что он побывал во Франции. Получается, что и Онегин, отсутствовавший также три года, тоже на корабле вернулся в Петербург из Европы. Однако не все так просто. Дело в том, что в 1827 году Пушкин хотел в своих черновиках ввести путешествие Онегина в седьмую главу романа в стихах, написав, что его герой, убив неопытного друга, решился в кибитку сесть и отправился, скорее всего, за границу. Емщик удалой засвистал, и наш Онегин поскакал искать отраду жизни скучной по отдаленным сторонам, куда не зная точно сам. Потом в 1830 году поэт решил посвятить путешествиям Онегина отдельную восьмую главу, и весьма важно, что тогда в плане всех глав он назвал ее Странствие. Однако в 1831 году Пушкин изменил свое намерение, вынув странствие из системы глав и поместив отрывки из путешествия Онегина в качестве отдельного приложения к своему роману. Сам поэт позднее чистосердечно признался в предисловии к этим отрывкам, что он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России, причем по причинам важным для него, а не для публики. При этом, публикуя отрывки, автор не включил в них следующую ключевую строфу, в которой прямо говорилось о европейских странствиях Онегина. Наскуча или слыть Мельмотом, Ильмаски щеголять иной, проснулся раз он патриотом, дождливость скучной порой Россия господа, мгновенно ему понравилось отменно и решено, уж он влюблён. Уж Русью только бредит он. Уж он Европу ненавидит с ее политикой сухой, с ее развратной суетой. Онегин едет, он увидит святую Русь, ее поля, пустыни, грады и моря. Вот так и получилось, что в своем романе Пушкин вообще не поместил прямых свидетельств о заграничном вояже Онегина. Владимир Набоков в своих обстоятельствах комментарём к Евгению Онегину Александра Пушкина был совершенно прав, когда писал, что в окончательном тексте романа мы не находим ничего такого, что давало бы веские основания исключить возможность странствий Онегина после того, как он побывал на черноморских берегах, по западной Европе, откуда он и возвращается в Россию. Однако, согласно исследованиям того же Набокова, Получается, что выехав из Петербурга, вскоре после дуэли летом 1821 года, Онегин направился в Москву, Нижний, Астрахань и на Кавказ. Осенью 1823 года он попал в Крым, навестил Пушкина в Одессе и в августе 1824 года возвратился в Петербург, закончив круг своего русского путешествия. Никакой возможности того, что побывал и за границей, не остается. Нам следует только добавить очень важное замечание: фактически Онегин странствует только путями самого автора по России, Кавказу, Крыму, Украине. Тоска, тоска, спешит Евгений, скорее далее. Теперь мелькают мелькам будто тени, пред ним волдай, торжго тверь, он скачет сонный. Кони мчатся то по горам, то вдоль реки. Мелькают вёрсты, ямщики поют и свищут, и бронятся пыль вьется. Вот Евгений мой в Москве проснулся на Тверской. Жизнь не подарила Пушкину других больших странствий, хотя в период написания романа он несколько раз надеялся на свои путешествия за границу. Поэтому-то глава путешествия Онегина и осталась незаконченной. Поэт не хотел писать о том, чего сам не видел. Вспомним слова об этом Смирновой Россет. Нам же важно еще раз подчеркнуть, что и в своем главном поэтическом творении Пушкин отдал весомую дань как теме путешествий э, с частично восточным колоритом, так и памяти своего товарища по писательскому цеху Александру Грибоедову, а совпадения в судьбах двух великих поэтов продолжались. Прогремело восстание декабристов, и оба поэта оказались под подозрением в причастности к заговору. Грибоедов был арестован в крепости Грозной 22 января 1826 года, а выпущен с очистительным аттестатом лишь 2 июня того же года по милости императора Николая I, с которым имел через четыре дня важную беседу. А Пушкина вызвал из ссылки в Михайловском и после беседы с глазу на глаз 8 сентября 1826 года также простил Николай I. Вернувшись из ссылки в Михайловском, поэт ощутил наконец прелести свободы. Правда, под бдительным начальственным надзором, который не мог не усложнять его жизнь. Однако столицы не вдохновляли поэта. Прошло совсем немного времени, а страсть Пушкина к путешествиям проснулась в нем с новой силой. Ему было мало недалеких разъездов по центральной России, его душа снова рвалась в дальние дали и неведомые страны. Однако встретиться двум странникам русской поэзии удалось только после 14 марта 1828 года, когда Грибоедов вернулся в Петербург из Персии с туркманчайским договором и остановился в той же гостинице Димута на Конюшенной, где жил в те дни Пушкин. Он заселился в гостиницу еще 16 октября 1827 года, возвратившись из Михайловского. И какой же малый срок отпустила судьба для общения гениев русской поэзии, прежде чем они расстались уже навсегда, всего лишь до начала июня, когда новый посланник России в Персии отбыл на восток. К моменту приезда Грибоедова в Петербург из печати вышли одной книжкой четвёртая и пятая главы Евгения Онегина, Пушкин начал писать седьмую главу этого произведения. Он постоянно встречался в Петербурге с Жуковским, Вернувшимся из-за границы, с уехавшим лишь в конце января 1828 года Адамом Мицкевичем, познакомился с Булгариным. Когда в Петербург в конце февраля приехал Вяземский, Пушкин почти ежедневно встречался с ним у Карамзиных, где князь остановился. В эти дни Пушкин в первый раз попросил Бенкендорфа передать императору его просьбу служить при армии на Кавказе, учитывая момент Где все ждали начала новой войны с Турцией. Любопытно, что 11 марта, за три дня до приезда Грибоедова, Пушкин вновь просился у Бенкендорфа быть при главной квартире, и тот его невольно обнадежил так, что поэт был уверен в позволении ему скоро ехать на войну.